«Вы хотите, чтобы я был с вами?» «Да, до утра». «И все?» «Да, все». «И больше ничего?» «Больше ничего». Я с недоверием посмотрел на человека. Да, я, конечно, знал, что люди, подобные нам, иногда не выдерживали и надламывались. У них часто не хватало сил переносить одиночество. Странно, они боялись пространства» хотя для них почти не оставалось места в жизни. Я знал, что тогда вот так же ночью, оказавшись рядом, кто-нибудь, даже незнакомый, мог удержать человека от самоубийства. Считалось, само собой разумеющимся, что люди просто помогали друг другу. Никто не брал за это платы, тем более такой. «Где вы живете?» — спросил я. Он поднял руку, будто защищаясь. Туда я не хочу. Нет ли здесь кабачка, где можно провести время? Наверное, есть. Я имею в виду для иммигрантов Что-нибудь вроде кафе де рос в Париже. Я знал кафе «Де-ля-Рос». Рут и я ночевали там в течение двух недель. Хозяин разрешал, если заказывали кофе. Мы приносили с собой несколько газет и ложились прямо на полу. Я никогда не спал за столом, можно упасть. А с пола не упадешь». «Я не знаю такого заведения», — сказал я. «Я-то знал, но разве можно человека, который дарит билеты на пароход, везти туда, где люди готовы отдать за билет собственный глаз?» «Я знаю, тут только один ресторан», — сказал он. «Мы можем попытаться. Может быть, он еще открыт». Он подозвал такси и посмотрел на меня. «Хорошо», — согласился я. Мы сели в машину, и он назвал шоферу адрес. Мне нужно было предупредить Рут о том, что я до утра не вернусь, но тут вдруг только я сел в теплое, затхлое такси, Во мне вспыхнула такая дикая, ошеломляющая надежда, что закружилась голова. А может быть, это правда? Может быть, наша жизнь и в самом деле еще не кончилась? Вдруг свершилось невозможное и мы спасены? Теперь я уже не решался оставить незнакомца даже на секунду. Мы объехали праса де коммерсио, рыночная площадь, и попали в путаницу лестниц и переулков, которые вели вверх. Эта часть Лиссабона была мне неизвестна. Как и везде, я здесь тоже знакомился, главным образом, с музеями и соборами, не потому, что любил Бога или искусство, а просто потому, что в соборах и музеях не спрашивали документов. Перед распятием и полотнами живописи Еще можно было оставаться просто человеком, а не субъектом с сомнительными документами. Мы вышли из такси и пошли вверх по лестницам и извилистым улочкам. Пахло рыбой, и чесноком, ночными цветами, ушедшим солнцем и сном. В стороне в ночном небе вздымалась часовня святого Георга, всходила луна, и свет ее лился водопадом по ступеням лестницы. Я обернулся и посмотрел вниз на гавань. Там была река, а река — это свобода, жизнь. Она впадала в море, а море — это уже Америка. Я остановился. — Вы не шутите со мной, надеюсь, — сказал я. — Нет, — откликнулся человек. «Я говорю о билетах». Еще на набережной он опять сунул их в карман. «Нет», — сказал он, — «я не шучу». Он показал на маленькую площадь, окруженную деревьями. Вон там ресторан, о котором я говорил. Он еще открыт. Там мы не будем бросаться в глаза. Это место посещают главным образом иностранцы. Нас сочтут за людей, которые утром уезжают и проводят здесь последнюю ночь в Португалии. Мы вошли. Это был скорее бар, рассчитанный на туристов с маленькой площадкой для танцев и террасой. Слышалась гитара, в глубине помещения я заметил певицу, исполнительницу Фадо. Фадо – португальские народные песни. Несколько столиков на террасе было занято. Я заметил женщину в вечернем платье и мужчину в белом смокинге. Мы нашли свободное место в конце террасы. Отсюда виден был Лиссабон, шпили церквей в бледном сиянии, освещенные улицы, гавань, пристани и корабли на реке, ковчег надежды. «Верите ли вы в загробную жизнь?» спросил человек с билетами. «Я...» Ожидал чего угодно, только не этого вопроса. «Я не знаю», — ответил я наконец. «В последние годы я был слишком занят вопросом о том, как продержаться в этой жизни. Если я попаду в Америку, то охотно займусь проблемой, о которой вы упомянули. Последнее я добавил для того, чтобы напомнить о билетах». «А я не верю», — сказал он. Я вздохнул. Выслушать какого-нибудь несчастного куда не шло, но вести философские дискуссии — нет, на это я сейчас не способен. Мной овладело беспокойство. Внизу на реке стоял корабль. Некоторое время мой сосед сидел так, словно заснул с открытыми глазами. Затем, когда гитарист вышел на террасу, Он очнулся и сказал, «Меня зовут Шварц по паспорту. Это не настоящее имя, но я привык к нему, и на эту ночь его вполне достаточно. Вы долго были во Франции?» «Пока можно было. Вас интернировали, как и других, когда началась война?» Человек кивнул. «Нас тоже». «Я был счастлив», — быстро сказал он, вдруг понизив голос. «Я был очень счастлив» повторил он, глядя в сторону. «Я никогда не думал, что можно быть таким счастливым». Что-то меня поразило в его словах. Они не вязались с его обликом. С первого взгляда человек производил впечатление ординарного, застенчивого. «Когда?» — спросил я. «Может быть, в лагере?» «В последнее лето». В 1939 году во Франции? Да, в лето перед войной. До сих пор не понимаю, как все это случилось. Мне обязательно нужно кому-нибудь рассказать все. Здесь я никого не знаю. Все повторится еще раз, пока я буду говорить. И может быть, я пойму. И может быть, оно останется. Мне нужно хотя бы еще раз. Он замолчал. «Вы меня понимаете?» Спросил он через минуту. «Да», — ответил я и осторожно добавил. «Это не трудно понять, господин Шварц?» «Нет, этого нельзя понять», — страстно с жаром сказал он. «Она лежит там, внизу, в комнате, с наглухо закрытыми окнами, в отвратительном дощатом гробу, мертвая. Ее нет больше. Кто...» Может это понять никто, ни вы, ни я и никто. И если кто скажет, что понимает, тот покривит душой. Я молчал, выжидая. Мне уже не раз приходилось вот так сидеть и слушать. Когда у тебя нет родины, потери особенно тяжелы. Нигде не находишь опоры, а чужбина кажется особенно чужой. Я пережил это в Швейцарии, когда получил известие, что моя мать и отец сожжены в концентрационном лагере в Германии. Мне долго представлялись глаза матери в огне крематория. Они преследуют меня и сейчас. «Я думаю, вы знаете, что такое эмигрантский колер», сказал Шварц спокойнее. «Колер — болезнь лошадей, похожая на бешенство». Ремарк применяет этот термин для характеристики людей, уже не способных контролировать свои поступки. Кёльнер принес блюдо креветок. Я почувствовал острый голод и вспомнил, что с полудня ничего не ел. Я нерешительно взглянул на Шварца. «Ешьте, ешьте», — сказал он, — «я подожду». Он заказал вино и сигареты. Я быстро принялся за еду. Креветки были свежие и острые. «Мне неудобно перед вами», — сказал я, — «но я очень проголодался».